Глава 8 «Ну как же, ты на всех уроках выделяешься. У Грома с Винаром было в паре, на зелье с ним. У Горгонзы каждую пару на себя внимание перетаскиваешь. То намеренно опаздываешь, что лабораторный материал магии наделила и по аудитории запустила, и потом сама кинулась голыми руками ловить. Героиня!» Последнее слово она специально выделила. «По-моему, это не в себе, если решила, что во время происшествия я хотела геройствовать и поэтому рисковала собой. Шар вышел из-под контроля, но я думала, что смогу его остановить. А что касается опоздания, если память не изменяет мне, ты на том же уроке почувствовала, как было неприятно опаздывать». Девушка поморщилась, но продолжила. «Это не я привлекаю к себе внимание всеми способами. Странно, что ты решила, будто я это делаю». Мне все видно. Вечно крутишься вокруг Винара, даже его место в столовой заняла. Я видела, как вы с ним куда-то уезжали утром. Думаешь, ты ему нужна? Так все дело в парне, так банально, со смехом ответила я. Можно, конечно, было серьезно ответить ей, что этот некромат мне как ящеру третье крыло, но я уже не могла себя сдержать, слишком комично выглядела ситуация. Он здесь ни при чем! истерично вскрикнула студентка. Просто глупо выглядят твои попытки. Думаешь, раз вы в паре на одном предмете, он будет на тебя заглядываться, дай ему такие, как ты. В конце коридора показалась дверь с надписью Лазарет, и я решила оставить девушку наедине с ее домыслами. Послушай, Грета, я думаю, на этой ноте мы с тобой попрощаемся. Я открыла дверь и проскользнула внутрь, плотно закрыв ее за собой. Пусть подождет, заодно остынет, с нее не убудет. К тому же я сильно сомневалась, что у лекаря есть настойка, которая вернет пучок сожжённых в процессе урока волос. Подумать только, она влюблена в некроманта. И это при том, что я видела, какие взгляды на нее бросали смельчак и парень, с которым она сидела за партой. Она явно нравилась им, причем сразу обоим. «Выбирай, не хочу» называется. Лазарет представлял собой небольшой кабинет, в котором находились стол, кушетка, небольшой шкаф и маленькая неприметная дверь. Я знала, что у нас в академии было целое лекарское крыло с палатами для пострадавших, то есть заболевших во время урока учеников. Оно было довольно обширным, и проведя в академии пару дней, я поняла, почему. Тут каждый предмет таил в себе какие-то подводные камни. Лили рассказывала, что на ее паре у Феликса Феликсовича кто-то из животных напал на студента. Точнее, умник сам залез в клетку, а животное просто-напросто пыталось выгнать негодяя, Но паренёк получил знатную трепку: Сначала от зверушки, а потом и от Феликса. Но в первой половине дня в корпусе, где проводили занятия по ментальной или боевой магии и другим особо травматическим предметам, всегда находился лекарь или один из его помощников. Впоследствии небольшой пустующий кабинет отвели под лазарет, и нерадивые студенты, попавшие под раздачу, быстро получали первую помощь прямо в корпусе. Задумка была такова. Сразу после визита в лазарет студент должен был вернуться на занятия. Но на практике получавшие свои студенты предпочитали отдыхать в кабинете. Меня встретила приятного вида девушка и, покачав головой на мой рассказ о фаерболе, попросила показать руки. Бегла, осмотрев меня, она сказала, что покраснение скоро пройдет и выдала две мази – охлаждающую и ранозаживляющую, а также обезболивающую настойку, на всякий случай. Выйдя из кабинета, я направилась в столовую. Урок по ментальной магии должен был закончиться через пару минут. Дойти до кабинета я бы успела как раз к концу. Лучше уж приду пораньше и займу наш столик. Через несколько минут после того, как я уселась в столовой, пришли близнецы и Лили. Я поведала им известия о ранней практике. Как оказалось, слухи быстро разлетались по академии. И для ребят это была не новость. Близнецы так вообще горели идеей хоть завтра отправляться в путь. «Представляешь, это как посвящение. Мы будем уникальны. Наш курс единственный в своем роде». «Это при условии, что мы пройдем практику», опустила их на землю Лиле. «В любом случае, это потрясающая новость», не унывали братья. «Что с них взять, мальчишки? Им приключений подавай», со смехом сказала я Лиле. «Не думаю, что нужно так радоваться». «У нас нет точных дат практики. Теперь нужно заниматься еще усерднее». Девушка схватилась за голову. «Куда еще усерднее?» удивились близнецы, которые не были замечены за выполнением домашнего задания. «Мы никогда не знаем, что будет на практике. Даже старшие курсы особо не разглашают место прохождения своей практики и задания». «Хочешь сказать, твой брат тебе ничего не рассказывал?» поинтересовался один из близнецов. «Кажется, Флин. А твоя сестра тебе парировала Лили. Рейрей, -рей не расколоть! Флин задумчиво почесал затылок. Она слишком дотошна, когда дело касается правил. Я не могу рассказать, что мне говорил брат о практике, потому что у него могут быть из-за этого неприятности. Одно я знаю точно, чтобы ее пройти, нам нужно будет вызабрать весь базовый курс прикладной магии, а может, еще сверху прочитать пару книг. Да, на это уйдет полжизни! Присвистнул фин Не утрируй. Базу мы проходим на первом курсе. То есть, я решила подвести итог их спору: что мы имеем, в теории в ближайшее время нас отправят на практику пойти туда не знаю куда, и сделать то не знаю что. Именно так все и будет, ответили близнецы. Нам следует максимально подготовиться. Я точно знаю, что преподаватели оценивают результат практики по разным критериям. Например, работа в команде, умение обнаружить и нейтрализовать опасную магию, быстрая реакция и умение адаптироваться на новом месте. Не столько будет важен уровень вашей силы, как умение ее использовать. Также, скорее всего, будут смоделированы ситуации, где мы должны показать наши знания по максимуму. После слов Лили парни немного приуныли. «Ты хочешь сказать?» Флин как-то напряженно спрашивал, словно мысленно решал какую-то важную задачу что если на практике нам нужно будет, например, ловить мух, получит лучшие баллы не самый сильный, а тот, кто больше всех зубрил и знает заклинание мухоловку. «Не думаю, что такие заклинания существуют», – ответила я парню. «Я составлю список дополнительной литературы, помимо учебников, которую нужно будет прочитать, и посоветую с братом. Может, нам нужно подучить какие-то отдельные дисциплины? Правда, наверняка материал для изучения огромный» нужно будет сделать конспекты и выучить самые важные формулы и заклинания. Если мы будем работать в команде и разделим все задания, будет легче», вмешалась я. «И будем готовиться каждый день по паре часов», подхватила Лили. «Да вам что, учебы не хватает?» проворчал один из близнецов. «Я думаю, это потрясающая идея», я улыбнулась Лили. Пойдем после обеда в библиотеку?» «Давай». «Ладно, девушки», близнецы переглянулись. «Мы в команде!» «Идите к сестре и постарайтесь узнать у нее хотя бы примерно, какая информация нам понадобится», посоветовала братьям Лили. «Встретимся в читальном зале через сорок минут», — сказала я, и, подхватив подругу, направилась в сторону библиотеки. «Алхимия общее защитное заклинание для продвинутых, артефакты, создание и использование. Так, что еще?» Лили всерьез взялась за подготовку. Моментами мне казалось, что она собирается забрать с собой третью часть библиотеки, в особенности, когда я смотрела на стол, куда мы откладывали все нужные нам книги, точнее, два стола. «Как ты думаешь?» – перебила мои мысли девушка. «Парням удастся хоть что-то узнать у Фреи?» «Вряд ли, но попробовать стоит». «Почему ты думаешь, что она им не поможет? Ведь ситуация из ряда вон выходящая». Любимая фраза близнецов – «Мы не можем унести все ваши секреты с собой в могилу». «Ох, точно, я и забыла! Будем готовиться все выходные!» С воодушевлением заявила Лили, бросая на стол очередную книгу. «Все выходные?» Я с тоской подумала о том, что один из ней очень бы хотела провести не за учебниками. «Ну ты же хочешь пройти практику с высшими баллами?» «Да, конечно!» Я вздохнула как-то слишком печально, потому что Лили тут же постаралась меня приободрить. «Сейчас, конечно, будет трудновато!» «Но зато позже все эти знания нам понадобятся, и не раз. Посидеть над учебниками иногда очень полезно». «Я понимаю, Лил». Я улыбнулась девушке, но та все никак не успокаивалась. Таша, если хочешь, я могу с тобой позаниматься отдельно. Будем вставать раньше всех утром и готовиться. Я знаю программу всего первого курса». «Дело совсем не в обучении. Я не нашла ничего лучше, как сказать правду». «Просто в эти выходные у меня день рождения. Ко мне хотели приехать родители, но моя тетушка по маменьке заболела, и я отговорила их ехать, а остаться и ухаживать за ней. Я думала, может, навестить их, хотя на дорогу идут все выходные». «У тебя день рождения?» Девушка замерла. «Да я обычно не стремлюсь отметить этот праздник, но родители переживают, что я тут одна». «Даша, даже думать забудь! Родители, это важно!» «Ну, что, если ты тоже подцепишь заразу? И вообще, я уверена, твои родители, как только тетя поправится, приедут, и вы устроите небольшой праздник где-нибудь в кондитерской в городе». «Знаешь, я думаю, мы можем отложить подготовку. Я сейчас поймаю близнецов, чтобы они оттащили все это». Она обвела взглядом гору учебников. «Мою комнату. Будем заниматься там или где-нибудь в беседке. А ты иди, платье выбери на день рождения». «Платье? Зачем?» – удивилась я. «Это же праздник, Таша! Сходим в город, посидим тихонечко нашей маленькой компании. Я скоро к тебе присоединюсь. Не скучай!» – крикнула мне девушка и скрылась из вида. Мне кажется, или она что-то задумала. Вечером собралась оперативная группа по решению вопроса празднования дня рождения. Хотя было все это немного неожиданно. Меня поймала Лили и позвала на собрание. Я искренне верила, что собираемся мы для подготовки к практике и прихватила с собой пару учебников, чем заслужила смешки от близнецов. Моей команде было уже не до учебы. Слишком притягательным для них было слово «праздник». Что-что, а пропустить повод для веселья студенты не могли. Мы собрались в одной из аудиторий для самоподготовки. Фрея, Лили и близнецы наперебой предлагали свои варианты. «Может быть, посидеть в одной из кофейн в городе?» предложила Фрея. «Ой, не придумывай! Мы все знаем про твою суперспособность организовывать вечеринки, на которые никто не приходит», – парировал Финн. «Нам нужно устроить огромную вечеринку», – поддержал его Флин. «Про тебя и так уже многие знают, хотят познакомиться, вот мы и дадим повод. Заодно и представим тебя как самую классную девчонку курса», – подмигнул мне Финн. «Как бы ей после вашего представления не пришлось переезжать в другое государство», ответила близнецам Фрея. «Доверься нам, Таша», — продолжили близнецы. «Мы все устроим. Да это праздник станет тем, о котором будет говорить вся Академия». «А можно не так радикально?» Я, признаюсь, даже немного стушевалась. «Но вот теперь ты сама не будешь рада, что поручила им что-то организовывать», пробормотала мне на ухо Фрея. «Отмечать будем в Орлах», — вынесли вердикт братья. «Что за Орлы?» «Это двухэтажная таверна на площади», — начал Финн. «Первый этаж — обычная забегаловка, но второй...» «На втором этаже два огромных зала, объединенных одним шикарным балконом с живописным видом на город. Бонус — на втором этаже мы будем одни», — закончился за братов Флинн. «С чего ты взял, что мы будем там одни, если там два зала?» Все просто. Первый этаж таверны используют всегда, а вот второй только под особое мероприятие». «А у нас особое мероприятие?» Я даже удивилась. «Ну да». Близнецы переглянулись. «Именины внучатой племянницы троюродной сестры начальника стражи Его Величества Императора». «Кого?» «Таша, ты просто расслабься и доверь нам организацию твоего праздника, а мы все сделаем по высшему уровню». Из каких это пор я стала внучатой племянницей троюродной сестры начальника стражи Его Величества? Да с той самой, когда мы прогулялись в одно небезызвестное место. Близнецы поиграли бровями. И достали магическую печать, способную даже императорский герб повторить. Фрейя, кажется, ахнула. Нет, ты не думай, пожалуйста, это всего лишь игрушка. Поделать печать императора она не в силах. Но вот простой трактирщик не в жизни отличит ее от оригинала. «Это просто немыслимо и очень опасно!» Рэя уперла руки в бока. «Очень даже продуманно и абсолютно безобидно!» дарили ей братья. «Мы все сделаем, Таша!» Парни резко подскочили с места. «Вы, главное, принарядитесь! Вечером поедем выбирать зал для торжества!» С этими словами ребята умчались. А спустя некоторое время я получила магический вызов от близнецов. Они ждали нас Лили у входа в академию. На подходе к воротам я увидела одного из близнецов и сначала не узнала его. Он был одет в рту, обтягивающую фигуру. В руке его была трость, а на шее аккуратно завязанный платок. Парень выглядел как типичный столичный лорд. Через минуту выскочил его брат в аналогичном костюме, который отличался лишь одной деталью. В нагрудном кармане был платок. По совету Фреи я выбрала светлое платье и в тон ему перчатки, а в руки взяла зонтик от солнца дабы создать образ леди, не обременённой лишними мыслями. «Зонтик – атрибут всех особ при дворе», – наставляла она меня. При всем этом идти вместе с нами отказалась наотрез. Лили же, в отличие от нее, не терпелось попасть в таверну «Два орла». Таким было полное название этого места. Наверное, все дело в том, что Фрея жила с парнями всю жизнь и привыкла к их выходкам. Вот и сторонилась их как могла. Для Лили же всё было в новинку». Мы уже нашли информацию об этой таверне в местной газете, и нам не терпелось увидеть ее вживую. «Леди, карета подана! Прошу вас!» Братья были весьма учтивы и холодны. Исчезли вечная ветреность и суетливость. В карете они предупредили нас о том, что вести разговор будут сами, как наши представители. Мы же будем лишь порхать по залу и выбирать понравившееся нам убранство. Трактирщик весьма грубый мужчина, и он мог попросту не принимать нас всерьёз, а с парнями ему будет проще договориться. Такие аргументы, по крайней мере, приводили братья, когда просили нас не вмешиваться в их мужской разговор. И об этом мне говорят люди, которые в день нашего знакомства были переодеты в девушек. Мне, по правде говоря, казалось, что они наврали короба и боялись, что мы их выдадим, но влезать в разговор я и правда не собиралась. Для меня же парни стараются. Мои размышления прервал голос кучера и открывающаяся дверь кареты. Мы подъехали к большому каменному дому с широким крыльцом, по обе стороны которого стояли мраморные колонны, обвитые плющом. Зелёный захватчик поднимался ввысь ко второму этажу. В нас встретила молодая девушка в запыленном переднике. «Добрый день! Чего изволите, господа?» Она говорила, уважительно склонившись. «Нам трактирщика да поскорее!» «Важные государственные дела у нас». Один из близнецов напыщенно поправлял шейный платок, пока другой говорил. Девчушка на пару минут куда-то пропала, а затем вернулась с невысоким и полным мужчиной. «Добрый день, чем могу помочь?» Глаза его заискивающе бегали с одного близнеца на другого. «У нас к вам важное дело, но сначала прочтите послание из личной канцелярии Его Величества». Один из парней неторопливо достал небольшое письмо с золотой гербовой печатью. Лили сделала шаг к трактирщику, пытаясь увидеть, что же там такого написали братья. Я же решила осмотреться. Первый этаж ничем не отличался от прочих трактиров. Дубовые столы и стулья, высокий потолок и несколько небольших окон. Единственным отличием и гордостью в окружающей обстановке была белая деревянная лестница, ведущая наверх. По ней я и решила подняться. Ко мне тут же поскочила девчушка. «Проводить вас на второй этаж, госпожа!» «Да, пожалуй, я бы хотела посмотреть залы». Я начала медленно подниматься по лестнице. Первое, что открылось моему взору, это куполообразный потолок. Надо же, а снаружи этого я и не заметила. Затем я увидела небольшие симметричные арки по обе стороны лестницы и чуть дальше большую арку, из которой лился яркий солнечный свет. Видимо, это и есть балкон. Пожалуй, туда я и направлюсь». Пройдя сквозь небольшой холл и проигнорировав двери в зал для торжества, я подошла к арке. Сразу же почувствовав запах свежего хлеба с площади и услышав шум города, я сделала шаг и оказалась на просторном каменном возвышении. Здесь, притаившись, можно было любоваться на все сверху вниз, рассматривать дома и спешащих людей, играющих детей, повозки с нарядными дамами и господами. Небольшие одноэтажные пряничные домики с цветными крышами, разукрашенными резными ставнями и золотистыми петушками на дымоходах, раскинулись по обе стороны от площади. Улица сияла, некоторые домики были украшены флагами, в окнах других виднелись яркие цветы. В середине площади, где рос огромный куст ярких цветов, парень-художник рисовал девушку. Неподалеку сверкал голубизной небольшой фонтан с причудливыми фигурами вокруг которого носились дети. Вдоль одного из пересечений улиц был небольшой закуток, где олеяли кусты роз. Деревья раскинули кроны, а откуда-то сбоку лилась нежная музыка. Никогда я еще не видела город настолько волшебным. Спеша куда-то я смотрела себе под ноги на мостовую, не видя этой красоты. Пару минут я любовалась открывшимся мне видом, а затем пошла осматривать залы. Первый из них был большим, в светлых тонах с огромными окнами. Одна из стен была расписана цветами. Он мне понравился сразу же. Здесь было множество небольших столиков с кожаными диванчиками. Очень уютно и просто. Но все же я решила посмотреть и другой зал. Во втором было более мрачно и темно. Стены были выкрашены в винный цвет. Из-за более узких окон здесь старила полутьма. В середине зала было небольшое возвышение. Он казался более величественным, но холодным. На постаментах по углам были расставлены скульптуры, а потолок был расписан под звездное небо. В комнате было даже как будто холоднее. «Пожалуй, я выберу первый зал», — улыбнулась я девушке. Спустившись к братьям и подруге, я заметила, что все присутствующие выглядят весьма довольными. Трактирщик потирал руки, у Лили на губах была лукавая усмешка, а братья разве что не прыгали. Кажется, шалость удалась. «Леди», — обратился ко мне трактирщик, — «вы выбрали зал для вашего торжества?» «Да, это первый зал». «Отлично, к выходным мы все подготовим».